Глава восьмая. Андруша был убежден, что романтика – это удел лентяя и бездельника, тому, кому нечем было заняться. Человеку уже увлеченному любимым делом некогда воздыхать, посвящать себя брачным рефлексиям и озадачиваться небесными подоплеками союза. Поэтому у фанатиков и трудоголиков –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 как когда она играла с Андрушей в обоюдную неприязнь, балансируя на грани между дружбой и уже не дружбой, но не переступала, чтобы не разрушать магию периода, когда оба знают, что поддержание этой стены — только способ отдалить ее триумфальное падение. Ведь чем дальше, тем грань острее, тем каждая секунда общение ценнее и раздражительнее. Андруша же своим «иди ко мне»,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 удостоверилось что андрей основательно вернулся домой и вызвала такси.